Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 25 сентября, понедельник, 12.29. Любители погулять по Лосиному острову прекрасно знают о существовании в глубинах заповедника, недоступных обычным гражданам участков, о неожиданно возникающих предупредительных надписях, о проволочных заборах, натянутых между деревьями и кустами, о перекрытых шлагбаумами дорожках и охранников. Слухи об этих участках ходили самые разные. Кто-то говорил, что там находится особая природоохранная зона, лосиное и глухариное нерестилище, так сказать. Кто-то добавлял, что одновременно она является охотничьим угодьем для олигархов и слуг народа. Другие намекали на спрятанный под лосиным островом военный объект. Третьи были уверены, что в лихие 90-е. В заповеднике вырос элитный коттеджный поселок для незнающих законов богатеев, и они, эти самые третьи, были ближе всех к истине. В Лосином острове действительно жили. Но не люди, а люды. Поселились они там давным-давно, и именно благодаря им на территории Москвы сохранился огромный природный заповедник. За проволочным забором, за красно-белыми шлагбаумами, Вдали от посторонних глаз стоял старинный, словно сошедший из былинных картин, дворец, сложенный из могучих бревен и камней зеленый дом, сердце славной люди, штаб-квартира великого дома, за стенами которой скрывался знаменитый колодец дождей. За свою многовековую историю дворец знавал и пышные празднества, и жестокие битвы, пережил множество штурмов и еще больше балов, впитал в себя стоны умирающих и крики победителей, Но накал страстей, что кипели сейчас в кабинете королевы, сделал бы честь самому суровому сражению. Стеклянные дверцы книжных шкафов тихонечко звенели, деликатно намекая, что голоса чересчур громкие. Цветы на подоконниках трепетали в тюрьмах горшков, желая оказаться как можно дальше от эпицентра скандала, колыхались занавески, шерсть на ковре вставала дыбом, и лишь массивный дубовый стол демонстрировал полное спокойствие, не на йоту не сдвинувшееся своего места, и это несмотря на то, что ссорящиеся стояли около него, превратив полированную столешницу в импровизированное поле боя. «Всеслава! Я не хочу ничего слушать!» «Тогда как мне все объяснить?» — растерянно осведомился барон. «Объяснить?» — в огромных глазах королева сверкнула бешенство. «Ты можешь это объяснить? Ты что, издеваешься?» Всеславу не зря считали одной из самых красивых женщин тайного города, И даже будучи разъяренной, она оставалась прекрасной, и несчастный Мячеслав волей-неволей любовал со своей королевой. — Юбилей! — промямлил барон, опуская глаза. — Ратомир устроил большой праздник, и мы увлеклись. А что он еще мог сказать? — И устроили драку на Триумфальной площади. Но мы же не всерьез. Пять машин сгорело. Мы возместили ущерб. У челов никаких претензий. Поняв, что натворили, бароны наняли лучших адвокатов тайного города — И сумели замять ситуацию в кратчайшие сроки. Шум! Во всех газетах! тут ведь никого не поймали. Еще не хватало, чтобы вас повязала Человская полиция. Именно поэтому мы и смылись на остров! радостно продолжил Мечислав, и тут же осекся, поняв, что напоминать об этом не следовало. Начавшая было успокаиваться, королева мгновенно припомнила главное пригрешение барона: Ты плясал канкан -кан со шлюхами! Невинная шутка! Неужели ты думаешь, мне пришлось заплатить тигратком? чтобы они не пускали в эфир эту позорную запись. Но ведь ничего не было. Этого еще не хватало, ряхнула Всеслава. Барон содрогнулся на секунду, представив, что было бы, если бы что-то было. Картина вырисовывалась кошмарная. Впрочем, она и сейчас была далека от радужной. Ну, Ратамир, я тебе припомню. Еще по одной. Если честно, на юбилей бароны напились не так уж сильно. Просто им было весело, просто весело. Хотя кого это сейчас интересует, уж точно не славу. Ты давал себе отчет, как твои похождения будут смотреться по телевизору? — А кто это там тискает раскрашенных девок? — Как, вы не знаете? Это же барон Мечислав, славный хозяин домена Сокольники, близкий друг королевы. — О чем ты думал, идиот? Предполагалось, что это будет частная вечеринка, без прессы, на которой можно вести себя, как пьяная обезьяна, на которой можно от души повеселиться. Ах, души, задохнувшаяся от гнева, Всеслава стиснула кулачки. Секунду постояла бураве, провинившегося барона яростным взглядом зеленых глаз, а затем быстрым шагом направилась к выходу из кабинета. Аудиенция окончена. Барон бросился следом. — Всеслава, вы еще здесь? — Я не уйду пока. — Ах, так! Ямания! — Я здесь, ваше величество. Начальница королевской канцелярии замерла у письменного стола и старательно делала вид, что не подслушивала, о чем говорили в кабинете Всеслава и барон. «Ямания, за мной!» Королева вернулась в кабинет. «Нас ждут важные государственные дела». «Согласна, ваше величество. Я как раз хотела... Всеслава!» «Мы должны поговорить наедине!»